Александр Март. Механики. Путь истории. Текст читает Сергей Ермилов. Глава 1. 24 августа. Таус. Вы чё, весь Таус собрались вывести? Обалдело, спросил я, когда увидел, сколько различных ящиков, приготовленных для переправки в 14 век, тут находится. Там еще грузовик на подъезде стуканул мне шепотом слива. «Нам все надо!» — смотря в блокноты, не поднимая головы, ответил Хобот. «На корабле должно быть все, тем более мы не знаем, что нас ждет. Рядом с ним стояло трое грузчиков и с улыбкой смотрели то на нас, то на ящики. «А у вас что, ничего нет?» «Есть, но запас нужен». «Да уж», — покачал я головой, — «дорвались вы по ходу». «Так, сухопутные!» — отвлекся от блокнота Хобот. «Идите, занимайтесь своими делами. Все нужно!» И, повернувшись к грузчикам, сказал. «Так, мужики, вот эти три ящика первые грузим. Потом с машины. Давайте на платформы все. «Сделаем!» — кивнул один из них. «Там в грузовике еще лодки и моторы привезли». Словно в подтверждении его слов, в зал приемки заехал большой фургон, и Кар, с сидящим за рулем гномом, шустренько к нему подкатил для разгрузки. Вон уже двое грузчиков в двери фургона открывают и чуть дальше грузят две летающие грузовые платформы. Да, денёк сегодня, походу, веселый, у ребят будет. Вчера вечером, когда я уже вернулся из водного мира, съездил в сервис, немного разгреб несколько дел и вернулся домой. Мне позвонил Туман и сказал, что они подумали и перекинули в XIV век еще один корабль. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. У меня аж дыхание перехватило. А Булат который в этот момент уплетал кашу из своего тазика, уставился на меня. Орать я, конечно, не стал. Смысл уже. Но то, что они рисковали людьми, — это факт. Ладно, очередной корабль. У нас их много теперь. Вон в порту полным-полно. Но вот переход к воде между мирами — это что-то. Ну, Туман рассказал, как дело было, и почему они приняли такое решение. Как все знают, Изначально мы планировали пойти в сторону Лондона, только на Антарисе. Этот катер, когда его вытащили из облака, в речном полностью переделали, демонтировали с него два торпедных аппарата и кормовую установку для сброски глубинных бомб. Все-таки Антарис в той жизни сторожевик, границу охранял, тут перегородку снесли, там добавили, обшили его арканитом, движки перетряхнули, везде с маской, с блюрой и так далее. Короче, стал не катер, а конфетка. Да, жарит он по воде аж 60 узлов. Равных ему даже на той земле практически нет. По скорости я имею в виду. Если только какие-нибудь спортивные быстроходные катера или лодки, да и то не каждые 60 узлов выдать сможет. А тут Антарес, да еще и на подводных крыльях, с пушками и пулеметами. Вес какой-никакой, но есть. В той жизни экипаж на таком катере — Пять офицеров и 19 старшин-матросов. У нас, то есть, у Рифа, его полноценный экипаж теперь составляет 15 человек. Как ни пытались, а увеличить баки сильно не смогли. Но не предназначен он для длительных морских переходов. Его задача работать около берега, ловить нарушителей и, если нужно, догонять и топить. По нашим прикидкам, наше плавание за этим жераром с флешками, чтоб его могло, продлится и неделю, и три... Где брать запасы? Топливо, боеприпасы, если дойдет до боестолкновения. А мы, то есть десант, где их всех размещать на антарисе, ну нет там столько места. Но ну, 10 человек еще можно распихать. Если больше, то спать будем, как на подводных лодках, в Великую Отечественную. Одна койка на двоих. А так, естественно, не хотелось. Да и вооружения там много не разместишь. Ну да, воткнули они на него парочку зениток и небольшую автоматическую пушку. Сила? Ну, по меркам нашего мира — сила. По меркам XIV века. Тем более. Но этого очень мало. Очень мало. Поэтому Риф и предложил перекинуть, пока поперла второй корабль. Как сказал Туман, тот корабль военный. Соответственно, и пушки покрупнее, и зениток побольше, и ракетную установку с одного из куба на него установили. Теперь там на корме система типа Града. Как даст, мало не покажется. Кораблей у нас теперь много. Порт-то мы захватили, там не только корабли строятся, но и посудины поменьше. Вот моряки переделывают по нашей нужды. Вооружение у нас хоть одним местом ешь. Ведь те же самые пушки делают у нас. Кое-что таскаем из облака. Мир Белазов. Там вообще все это очень хорошо развито, да и в порту было все для установки вооружений на корабль. Не было только торпед и более технически сложного вооружения. В принципе, оно и не нужно. Спутников нигде и все равно нет. «Саш, иди уже!» — сморщился Хобот. «Завтра отправка, не отвлекай!» «Пошли, Слива!» — вздохнул я, наблюдая, как к остановившемуся фургону резво подкатил погрузчик с поддоном на лапах и гномом за рулем. «Пусть сами там размещают все!» «Может, пожрем, пойдем?» — как ни в чем не бывало предложил Слива. Тут в столовке блинчики вкусные. — Ты-то откуда все знаешь? — удивился я. — Мы же только приехали. Няма — Няма! сливо постучал пальцем по рации. «Ну — Но пошли. Тупаем в столовку в институте. Время почти десять утра. На встречу то и дело попадаются то рабочие, то техники, то бойцы, то коллеги-геры в белых халатах. Короче, народу хватает. Причем все есть. И архи, и укасы, и гномы, и даже вон двое хватальщиков прошли. Прям как в большом офисе каком. Хотя это и есть один большой офис. Тут же ворота наши. Соответственно, в этом же здании больничка, склады, техники, инженеры. «О, наши!» — кивнул головой слива на сидящих за столом няму и лешего, уплетающих блины. «Ты давай за кофе, а я за блинами». Я только успел кивнуть, и слива попер на раздачу, где уже было множество народу. Но несколько поварих весело и шустренько на нескольких плитах готовили блины. «Спасибо, бабоньки!» — ставя под нос с использованной посудой около окошка мойки, — поблагодарил один из мужиков в рабочем комбинезоне. «Блинчики очень вкусные!» — добавил второй. «Не за что!» — ответили с раздачей. «У меня прям слюнки еще сильнее потекли. Подхожу к двум кофейным аппаратам. Тут тоже небольшая очередь. Первый в ней стоит здоровенный рейдер в техническом комбинезоне с двумя литровыми кружками и наливает кофе сразу в обе из обоих аппаратов. За ним гном с кружкой смотрит на рейдера снизу вверх, гном едва дотягивает рейдеру по пояс. Дальше, вероятно, один из коллег Геры — молодой мужчина в белом халате лет 30 с небольшим. Парочка укасов и архи, люди, и мужчины, и женщины. — Дружище, ты сейчас все кофе сольешь? — осторожно произносит этот парень в халате. — Нам ничего не достанется. Гном тут же встрепенулся и начал что-то булькать на своем языке, кивая головой. — Г---------------------------------------------- Только ответил ему Рейдер и посмотрел сверху вниз на гнома, тот сразу прекратил булькать. Я так и не понял. Рейдер извинился так или послал его? Так, Кондратьев, не обижай тут ни мальчика. Из аппаратов появилась голова тетки лет 40 в белом колпаке, наезжай на этого в халате. Пусть наливает себе кофе сколько ему нужно. И вообще, вам же в лабораторию поставили кофейный аппарат. Ты что тут делаешь? Да нее сожгли уже два раза. Тут же сдал этого ученого. «Или кто он там, один из стоящих, в очереди указ?» Кном развернулся в сторону ученого и снова тут же забулькал, кивая головой. «Только сейчас я увидел, что на нем тоже рабочий комбинезон, из карманов которого торчат пассатижи, отвертки, рулетка вон тоже болтается». «Да он сам сгорел!» — пытался оправдаться этот Кондратьев. «Ага, сам!» — не унимался указ. «Следить надо за техникой! А то ходят со своими воротами, как зомби, ломают все!» Да-да, закивал второй указ, а нам чини потом все. Гном начал булькать еще сильнее и как-то подозрительно посмотрел на Кондратьева. Тот тот же покраснел. Гы! Налил, молодец, похвалила тетка Рейдера. Приятного аппетита! Рейдер, взяв эти две большие кружки и пошел к столу. Я уже стоял в очереди, улыбался и наблюдал, куда он присядет. А присел он за столик к двум девушкам, таких же, как и он, комбезах. Обалдеть. Девушки весело щебетали. На их столе стоят три подноса с блинами. На подносе, напротив которого селся Рейдер, блинов раз в десять больше. Вон, благодарят его за кофе. Обалдеть! Кофе девчонкам! По литру! Снова гном булькает. Теперь его тональность изменилась. Ага. Точно. Кофе наливает. Этот Кондратьев красный как рак тоже наливает себе. Вскоре подошла и моя очередь. Две чашки и к пацанам за стол. «Супер!» Откинулся я на стуле, запивая блины кофе. — Действительно, вкусные. — А то... — наворачивая блины, закивал слива. — Шеф, мы когда в четырнадцатый век-то? — спросил нема. — Да вечером, наверное, — пожал я плечами. — Видел, сколько они там к погрузке приготовили? — кивая в сторону зала приемки. — Слива сказал уже. — Вот пока сейчас все его перетащат, погрузят, разместят, закрепят, тогда и мы пойдем. И вещички теплые не забудьте. Я имею в виду подформу. Там сейчас ноябрь, снег и мороз. — Ох, дуй в море будет, — покачал головой леший. — Ничего страшного, утеплимся. — Ты просто не знаешь, что такое зимнее море, — вновь покачал головой леший. — А ты прям знаешь. — Знаю. Холодно, пипец. — Я в машинном буду сидеть, — тут же сказал Слива. — Там теплее. — Да ладно, там нормальные каюты на корабле сопровождения. Разместимся все с комфортом. — Столовка есть? Тут же встрепенулся Слива. «Есть!» — засмеялся я. «И столовка хорошая, и кок прекрасный, и запасов набрали. Голодными точно не будем». «Ничего, мужики!» — захихикал Няма. «Наши отцы командира нам опять какие-нибудь занятия придумают». «Лучше не надо!» — тут же ответил Леший. Я мгновенно вспомнил, как Туман с Грачом нам уже вот так в море придумали занятия. То бочки с патронами перебирали, то оружие собирали, то в трюме с распорами этими носились. Но тогда-то тепло было. — Они не хоть палатки-то теплые взяли? — спросил Слива. — Мало ли, на берегу, где расположиться, нужно будет. Да уж, перспектива мерзнуть меня совсем не устраивала. — Да взяли, наверное, — предположил Няма. — Риф же знает, куда идем и какая погода. Так мы и сидели, и переговаривались. Кстати, со слов тех, кто связывался с Рифом в XIV веке, они с помощью Луи, ну, отца Гастона, Нашли небольшую бухточку в 20 километрах от Кали, туда и будем переходить и мы, и сейчас перетаскивают грузы, и оба корабля тоже уже там, в ней. Саша, прием! внезапно заговорила моя рация голосом тумана, когда мы, уже громко поблагодарив работниц столовой, выходили из нее. На связи? Ты еще в институте или уже уехал? Тут. Давай к Гере в кабинет. Ща буду. Походу, что-то случилось, шепнул слива. — Ага, мне тоже так показалось, — согласился я. Голос какой-то встревоженный. — Так, пацаны, ждите, я скоро. — Мы в зале приемки будем, — сказал мне Слива. Поможем там, если что. Кивнув, я быстрым шагом пошел в Герин кабинет. Коридор, лестница, поворот, еще один коридор. Навстречу то и дело попадался персонал. С кем-то я здоровался, кто-то здоровался со мной, всех не знаю. Кто-то проходил мимо по своим делам. Вот и дверь в кабинет Геры. Ручку на себя, в кабинете Гера, Туман и два вчерашних коллег Геры, как их там, Костя и Андрей, кажется. «Ну, что тут у вас?» — спросил я, не здороваясь. «Их всех я сегодня уже видел». «Вот», — Костя резко развернул Гере свой ноутбук. Гера тут же впился взглядом в экран, наморщил лоб, поправил очки. «Походу, у нас проблемы», — ошарашил меня Туман. "Блядь!" выругался Гера. «Да как так-то?» а морда прямо озабоченная». «Кот знали, вернее, часть», не обращая на меня никакого внимания, сказал Андрей Герри. «Тут у меня сердечко забилось побыстрее». «Крестов, где?» — спросил у меня туман. Я ж обалдел от этого вопроса и через пару секунд ответил. «Я-то откуда знаю? В больничке, наверное». слева где?» «В зал приемки они пошли». «Да что произошло-то? Сейчас объясним». Резко ответил туман и взялся за рацию. Гера уже долбит по клавишам на соседнем ноутбуке. Андрей с кем-то разговаривает по телефону, прикрыв трубку рукой. Костя тоже у ноутбука. слева вызывает его Туман. Канале! — «Быстро в больничку! Берите Кристофа и тащите Гере в кабинет, только вежливо!» «Понял. Сделаем!» Тут Туман резко выругался и вновь обратился к Гере. «Точно? Может, ошиблись?» «Точно!» — вздохнул Гера, откинувшись на спинку стула и посмотрев на Андрея. Тот, мигом закончив разговаривать, положил трубку и сказал. — Восемьдесят девять по плюсу? Это очень много. Было пробитие. — Я вас сейчас всех убью! — зашипел я так, что они разом на меня посмотрели. — Вы можете, млять, объяснить, что происходит или произошло? — Гера, — дал ему слово Туман. — Только без своих этих! Он покрутил рукой перед собой. Гера снял очки, вздохнул и, достав платок из кармана своего халата, начал одновременно протирать очки и говорить. Сегодня ночью около Кали открыли коридор, и туда переместилось что-то большое. Примерную точку приземления мы знаем. Тут я и охренел. — В смысле большое? — Ну, большое. Гера взмахнула руками. — По размерам, как фура, большой контейнер, одноэтажный дом, ну ты понял. — Ни хрена я не понял. — Как это возможно? Ты же говорил, что никто не сможет проникнуть в четырнадцатый век, что вы там замок сделали, все дела. — Говорил, — вздохнул Гера. Я нацепил свои очки себе на нос. Но в этот раз нас переиграли. Резко выдвинул стол, сажусь на него и задаю вопрос. И как это возможно? Без понятия. Совершенно спокойно ответил Гера, пожав плечами. У тех, кто это сделал, был кот. Скорее всего, часть, влез в разговор Костя, не отрываясь от ноутбука. Я вижу по данным, что кот частично не совпадает. Так, еще интересней. Я начал злиться еще сильнее. Так они и к нам пройдут. — Тот будь спок, — выдвинул перед собой руки Гера. — К нам точно не пройдут. — Но туда-то прошли. — Саша! Гера закатил глаза к потолку и, кажется, еле сдержался, чтобы не послать меня. вздохнув пару раз продолжил. Канал в четырнадцатый век открыли не мы, а эти лягушатники с платформы. — Думаешь, у них утекло? — тут же предположил туман. Меня эта догадка зарила на пару секунд позже тумана. — Скорее всего. Снова начал говорить Костя. «Где млятете с Кристофом этим?» Начал уже краснеть от злости Туман и снова взялся за рацию. Но тут на связь вышел слива, как бы почувствовал. Не вызывая никого, он просто проговорил в рацию. «Шеф, Туман, Кристофа взяли, идем к вам. Какой там номер кабинета?» «Пятнадцатый», — почти хором сказали Гера и Андрей. Костя с бешеной скоростью колотил всеми пальцами на руках по кнопкам ноутбука. И, казалось, полностью ушел в себя. «Хорошо, что еще наушники в уши не вставил. Я видел несколько раз, как они работают. Кстати, наушники вон у него на шее висят». «Пятнадцать», — буркнул в рацию туман. «Надо туда отправить кого, чтобы посмотреть, что там прилетело», — предложил я. «Не надо», — махнул туман. «Сейчас с Рифом свяжемся. Он квадрокоптер отправит. Гера, дай мне связь с Рифом». «Андрей», — перевел на нее стрелки Гера. «Пошли». Тут же подорвался тот и направился к двери из кабинета. Ча пару минут!» — внезапно остановился Туман. «Кристоф!» Тут дверь распахнулась, и на пороге появился слива. А за ним немного бледный Кристоф, а за ним нямый леший. «Ну, заходите!» — хмыкнул Туман. «Ты!» — ткнул пальцем в Кристофа. «Быстро говори!» «Могла у вас с утечь информация о коде туннеля в XIV век?» От этого вопроса Кристоф мгновенно растерялся. Он для него стал полной неожиданностью. Рот вон открыл и никак не может сообразить. «Ну?» — подошел к нему вплотной туман. «Включайся быстрее!» «Я, «Я не знаю», — залепетал тот. «Теоретически могла». «Я про это говорю», — закивал Костя. «Кот частично совпадает». «Значит, у вас там текло», — вздохнул туман мгновенно, успокаиваясь. Тут Костя снова продолжил говорить. «Тот, кто сливал информацию, имел частичный доступ, поэтому кот и неполный». Что случилось-то?» — нахмурился Слива. «Кто-то или что-то прилетело под калий», — ответил я. «Как это? И кто?» — обалдел Леший. «Мы сами толком не знаем. Пацаны вон говорят», — кивая в сторону троиц ученых, «что туда что-то большое прилетело». «Да как это возможно-то?» — спросил Нема. «Ох, мужики!» — ответил Андрей. «С туннелями все очень сложно». «Костя правильно сказал. Кот частичный. Это как по лесной дороге ехать, а на перекрестке искать следы в сторону нужного поворота. Они их нашли». — В нашем случае кот подобрали и доехали до точки. — И что туда прилетело? — спросил Слива. — Самолёт? — Исключено, — отрицательно помахал головой Гера. — Он бы сгорел при переходе. Если только... Тут он встрепенулся, вскочил со своего места, ошарашенно посмотрела на нас, видимо, его пронзила какая-то догадка и через секунду, схватившись за голову, прошептал. — Я должен был догадаться. Должен, ведь они так и сделали. Двое его коллег мигом бросили ноутбуки и так же, как и мы, уставились на Геру. «Так, Гера!» — Туман мгновенно развернулся к нему, оставив в покое Кристофа, и тот с облегчением выдохнул. Кажется, он хотел свалить, но, сделав шаг назад, уперся в Лешева, и тот легонько толкнул его назад. мля! зашипел Туман. «А, да, вот!» — Гера спохватился, метнулся к одному из ноутбуков, потом резко передумал и ответил. Шатлы из космоса все по телеку или в интернете видели? Как приземляются?» «Или капсулы с космонавтами?» «Да». «Вот так же сделали и те». «Это как так?» — охренел Туман. «Да вот так». «Взяли что-то большое, обшили его материалом, который выдерживает огромную температуру. Внутрь людей оборудование, систему для дыхания. И вуаля!» Гер улыбнулся и взмахнул руками. «Несколько секунд, и ты на месте. Оболочка выдержит. Те, кто внутри, дышат из баллонов». Там переход-то, он повернулся к кости. Сколько? 17 секунд, тут же ответил тот. Вот, 17 секунд. Ни хрена не будет. Те, кто внутри, выживут однозначно. Это не из космоса на Землю приземляться. Где посадка оттуда? Гер откнул пальцем в потолок. И мы все разом на него посмотрели. Занимает около 50 минут. Жар там, да, сильный. А тут-то 17 секунд и ты на месте. Видимо, они знали, что первые первопроходцы сгорели при переходе. «Вот и приняли меры. Придумали такую штуку. Вот же, мне головастые!» «И что это могло быть?» Снова спросил я. «Да все что угодно!» Пожал Гера плечами. «Я же уже отвечал. Вагон, контейнер, огромная бочка. Даже листами железа в несколько слоев ее обшивай и запускай. Да там же внутри как в духовке будет!» Вновь сказал Туман. «Если все как следует продумать, не будет. Вспомните различный комбинезон у пожарников». Угонщиков, подача воздуха из баллонов, аппаратуру в жаропрочную ткань завернуть и все. Да там много чего придумать можно, чтобы 17 секунд продержаться. Твою мать! Я Шараша сел на стул. Это что теперь получается? Что они так постоянно туда прилетать могут? Сложно сказать, вновь пожал плечами Гера. Тут много факторов. Энергия в первую очередь. Ее, чтобы отправить такую штуку, нужно очень много, кстати. «Туман, скажи Рифу, пусть квадрокоптер запустит и посмотрит, что там. Запись сюда». «Ага, ща, связь нужна». «Пошли», — спохватился Андрей. «Ты с нами и держи язык за зубами», — сказал Туман Кристофу. И они втроем вышли из кабинета. Я только подумал, что не стоило его сюда тащить, все равно толку ноль. Ну, ладно уже. Ну так вот, принялся загибать пальцы Гера, размышляя вслух. «Энергия? Много. Кот у них есть». «Сбился он или нет, непонятно, но исходник есть». «Если и сбился, то только частично», — поддакнул Костя. «Ага, значит, восстановить его смогут. Сам контейнер стоит безумных денег. Но, скорее всего, мы имеем дело с каким-то государством. Значит, могут себе позволить». «Геромлять!» — перебил я его. «Как закрыть туннель? Ты понимаешь, чем это может нам грозить?» «Нам пока нечем», — спокойно ответил он. «Коды к нашим туннелям они не подберут» пока у них нет флешек», — буркнул Нема. «Точно. Но ну, запустят они туда еще один, но ну, несколько контейнеров, и все. Будут искать французов, которые свалили с платформы, как и мы поначалу. А они уже тю-тю», — злорадно хихикнул. «И кто это может быть?» — спросил Слива. «Те американцы?» «Может быть, я не знаю. Мне нужно посмотреть на штуку, ну, которая там, у Калли». «Вот же, блядь, снова выругался я. Остается только ждать, когда свяжутся с Рифом, и он запустит квадрокоптер. Ждать пришлось долго, около двух часов. Мы тут уже все кофе выпили и все печеньки сожрали. Не выдержав, через час я позвонил Туману. Он сказал «Ждите». Во второй раз, где-то еще через полчаса, он меня просто послал. Ладно, сейчас все на нервах. Наконец в кабинет ввалился Туман. Андрея нет. «Вот», — протянул он флешку Кости, — Который так и сидел за ноутбуком. Нашли эту штуку, включай. Я сам еще не видел, что там. Пацаны как сняли, сразу сюда переправили. Копию пацанов там осталось, они тоже смотрят и ждут нашей команды. Да включай, блять, уже! не выдержал я. Через 10 секунд в пошла запись. Мы все буквально впились глазами и в экран ноутбука. Хорошо, что там в 14 веке уже рассвело. Слышны голоса наших пацанов: рив кого-то песочит и, кажется, тучи на кого-то орёт. Ладно, это неважно важно все. Вот квадр взлетает, море, антарис около берега. Второй корабль. На берегу много грузов и народу. Костры горят, палатки стоят, снег лежит, море немного штормит. Еще выше и еще снова круг, вон, кажется, кали, горы, снега, кстати, много. Тот квадр лег на курс и полетел. Слышим, как жужжат его пропеллеры. А прикольно так сверху за всем наблюдать. Качество изображений просто великолепное. Вот оператор немного снизился. Видны повозки, люди, всадники. Порт вон увидели, снующие туда-сюда кораблики и лодочки. Квадр как раз пролетал над трехмачтовым судном. Кажется, торговец, пузатый корабль и сидит глубоко в воде, груженный сильно. И тут на мачтах этого корабля почти что одновременно раскрылись паруса. Оператор аж на несколько секунд замедлился, чтобы получше это посмотреть. Здорово. Красиво, я бы сказал. Первый раз вижу, как паруса ставят. Мы даже хлопки услышали от них. Там площадь-то достаточно большая. Раз, два, и они надулись ветром. Квадр летит дальше, прямо над Калли. А большой город-то оказывается. Мы и половину не объехали, когда там были. Город остался позади. Снова взмывает вверх. Завис. Ветер сильный. Квадр немного мотыляет ветром. Снизился, пропеллеры жужжат. Дальше вон лес, поля, какая-то деревня, снова телеги, всадники. Летит быстро. Резкий поворот налево еще снизился. Снег пошел. Камера хорошая, к ней ничего не липнет. Летит дальше. 30 километров уже от города отлетели», проинформировал нас Гера. Хотя мы и сами в углу экрана видим бегущие циферки от пульта. Также там скорость ветра, температура, минус восемь, кстати, высота, заряд аккумуляторов и еще какие-то данные. Снова лес. Прям густой. На многих ветках деревьев и елок уже лежит снег. Квадр резко зависает на месте взмывает вверх и начинает медленно кружиться на месте. Оператор делает приближение. И тут, в чаще леса, мы увидели какой-то прямоугольник. «Вот он или она!» шепнул Гера. Квадр, нацелившись на эту штуку, резко к ней спикировал, но близко подлетать не стал. Оператор толковый. Зависать также не стал, он просто сделал облёт. «Контейнер, походу, какой-то!» — сморщился туман. «Да, теперь мы все хорошо увидели лежащую штуку на земле». По форме, как морской контейнер. Квадр завис прямо над ним и медленно кружится вокруг своей оси. Видно, что при переходе сюда этот прямоугольник сломал и подмял под себя несколько небольших деревьев. Также видны многочисленные следы от обуви на снегу. Размеры где-то 10 на 3, — прикинул туман. Квадр снизился еще, облетел этот прямоугольник еще раз. Двери закрыты, вся эта конструкция сильно обгорела, подкопченная со всех сторон. Потом Квадр полетел, облетая деревья по следам, но примерно через сто метров следы резко кончились. «Река, млядь!» — в один голос выругались сливы и леши. «На лодке ушли!» — кивнул я. Квадр возвращается назад, снова блёт. Следы много, вокруг, но основные ведут в сторону реки. Видно, как что-то тащили волоком. Потом резкий взлет, полет к реке, пролетел на пару километров вверх по течению, Уперся в небольшой водопад, тут точно не проплывут на лодке. Резкие развороты вниз по течению. Километров через пять река вывела в небольшую долину. Тут, как назло, снега нет. Конечно, оператор пытался увидеть следы, пролетев вдоль обеих берегов, но это бесполезно. Дальше река впадала в город. Все, заморгал уровень зарядки батарей, резкий подъем вверх и возврат в бухту. — Ну вот и все, задумчиво произнес туман, садясь на стул. — Ну и что скажете, мужики? «Можно туда кого из наших послать?» — предложил Слива. «Пусть вскроют контейнер, посмотрят, что там». «Он сто процентов заминирован», — ответил я. «И растяжки могут быть, да и не увидим мы там ничего». Туман кивнул и добавил. «Все, что было нужно, они унесли с собой. Следы волочей не видели?» — киваем. «Да и добираться пацаны в эти дебри сутки будут. Ушли они по реке, и думаю, что они уже в кале Сколько их могло быть?» Слово взял Гера, снова сняв свои очки и начав их протирать, ответил. Внутри могли разместиться человек 10-12, не больше. «Контейнер же большой», — удивился Леший. «Про груз не забывай. Оружие, боеприпасы, лодка, движок или парочка. Средства связи, они же не с пустыми руками сюда пришли». «Их как-то можно вычислить?» — спросил я. «Ох, не знаю даже». Гера нацепил очки. «Искать их просто в городе — это бред. Они могли где угодно прятаться в этом же лесу. У них наверняка есть с собой какой-то маяк». — Обязательно, — кивнул Костя, — для эвакуации или вызова подкрепления. — Тоже так думаю, — согласился Туман. — Маяк сможете засечь? Герр и Костя молчат, задумались вон оба. — Герр? — тихонько позвал его Костя, пододвигая к себе листок бумаги беря карандаш. — Мы молчим. Знаем, что в такие минуты им мешать не нужно. а У них сейчас мозговой штурм. — Кали. — Костя начал рисовать на листке. — Горы, река. — Тут, тут и тут. Ставим датчики. — Как только они включат свои, есть шанс перехватить сигнал и точно узнать место. Наш поставим, где сейчас Антарис. Антенну на скалу и ждем. Может сработать, намочил лоб Гера. Частота, мощность, хватит? Должно хватить, не думаю, что они что-то другое придумали. Засечем все равно. Я, кажется, уже понял, что они задумали. Туман вон тоже кивает, сидит. — Поняли все уже? — спросил у нас Гера. — Да, — ответили мы с Туманом, Слива кивнул. «Нет», — сказал Нема. и молчит стоит, догоняет по ходу. «Ну, если поняли», — улыбнулся Гера, — «значит, нужно установить где-нибудь на возвышенности наши датчики. И чем быстрее, тем лучше». «Грач со своим отрядом останется», — тут же заявил Туман. «Сейчас вызову его. Поставлю задачу. Вы пока приготовьте аппаратуру, какую там нужно, и спецов своих давайте». «Сделаем», — кивнул Костя.